Сказав это, он вскакивает в лодку, оруженосец его следует за ним, обрывает веревку, удерживавшую лодку, которая, удалившись от берега, тихо поплыла по течению реки. Не отъехав и на две сожжения от берега, Санчо начал дрожать всем телом от страха. — Что с тобою, трус? — спросил у него Дон Кихот, досадуя на такую слабость. — Что с тобой делается, презренный земляной червяк? Разве тебя заставляют переходить босиком через вечные льды Рифейских гор или через раскаленные пески Левиски? Нет! Ты сидишь спокойно в лодке, проплывающей посту миль в минуту и следуешь по течению прекраснейшей реки в мире. Успокойся! Мы скоро выйдем в обширный океан, если только уже не находимся в нем, ибо уже проплыли, по крайней мере, 700 или 800 миль. Если бы со мной была астролябия, то я определил бы с точностью место, на котором теперь находимся, но могу тебя уверить, что мы, по крайней мере, прошли уже равноденственную линию, то есть экватор. Верю вам, сударь, верю. Но сколько же мы проплыли миль, Если прошли за эту линию, мы обошли половину земного шара. Скажите мне, пожалуйста, почему узнают, что эту линию уже миновали? Слушай, когда наши корабли отправляются из Кадикса в Индию, то моряки узнают о переходе за равноденственную линию, потому что все насекомые, находившиеся на корабле, околевают в одно мгновение. Санчо, слушавший своего господина с величайшим вниманием, вдруг поспешно ухватился рукою за ногу. — Сударь! — воскликнул он. — Мы еще не прошли этой линии. Я поймал блоху, укусившую меня до крови. Но сильные движения, сделанные им, чтобы поймать злое насекомое, так накренило лодку, что она зачерпнула воды и опрокинулась. Наши искатели приключений оказались в реке. Дон Кихот, несмотря на тяжесть своих доспехов, успел выплыть на берег. Санчо, которому он помог, спасся таким же образом. Когда они стояли на берегу и глядели, как вода стекала с них ручьем, их окружили рыбаки, которым принадлежала лодка, и с криками требовали, чтобы им за нее заплатили. — Не отказываюсь от этого, — отвечал Дон Кихот, — лишь бы вы только мне указали крепость или замок, в котором держат в плену рыцаря, которого я должен освободить. — Какую крепость, какой замок, какого рыцаря? — повторяли рыбаки один за другим. — Ну, вижу, что в этом приключении опять есть очарованию. Я исполнил все, что только мог. Вероятно, судьба предоставляет другому довершение знаменитого подвига, и поэтому, Санчо, заплати этим добрым людям то, чего они потребуют». Оруженосец со вздохом отсчитал рыбакам 50 реалов и, кончив расплату, сказал. «Еще два таких мореплавания, и мы можем сказать, поехали незачем и домой ехать не с чем». Оба наши героя, обсушившись на солнце, пошли коням своим вот каково было окончание знаменитого приключения с очарованную лодкою